Глава 20. К середине ноября на деревьях уже не осталось жёлтых и оранжевых листьев. Чаще стали лететь дожди, а траву на лужайке по утрам покрывало иней. Наверное, будь я месяцем, я была бы ноябрем, грустным, холодным, непримечательным, не таким яростным, как январь, больше походившим на номин. А Лена была бы апрелем, солнечным и дождливым, тихим и сильным. Через несколько дней после моей поездки на Кони-Айленд Максим подошла ко мне после урока истории и попросила выйти вместе с ней во двор за столовой. Небо было серым и словно затянутым туманной дымкой, но день выдался не слишком холодным. Я сняла свою шерстяную накидку и отложила на каменную скамью. Меланхоличная погода, заметила я. Как и ты? ответила Максим. Думаю, хватит уже тебе кукситься. Готова вернуть должок. Она уже знала всё о вечере с Фином и почему-то вовсе не сердилась на меня за то, что я вернулась с пустыми руками, ни артефактов, ни новостей об убийствах, а о том, что моё будущее исчезло из видений Лены, я не решилась ей рассказать. Максим либо отмахнулась бы от них, как от чего-то незначительного, либо наоборот, восприняла бы всерьёз. Даже не знаю, что было бы хуже. Так это осталось нашим с Леной секретом. Ладно, слушаю. Повтори то, что ты сделала в клубе Командор. Я вскинула брови. Думала, ты попросишь стирать твои вещи целую неделю или вроде того. По-твоему, я такая скучная? Обижаешься? Хочешь, чтобы в тебя запустили бутылкой виски? Не, я попыталась свести все к шутке. На самом деле мне было слишком страшно. Нет, глупая. Хочу, чтобы ты попробовала управлять моим телом. Я бы предпочла стирать твою одежду. Мы встретились взглядами. Управлять телом Максин казалось как-то неправильно. Это ведь нарушение личных границ. От этого я бы чувствовала себя отвратительно, как плохая подруга. И, конечно, меня не оставлял страх перед собственной жаждой силы. Я словно шла по лезвию ножа. Одно неверное движение, и я сорвусь, и, возможно, изменюсь до неузнаваемости. Не успела я объяснить, почему идея неудачная, как Максим что-то пробормотал себе под нос, и мне в голову прилетела ветка. Я призвала свои силы, чтобы взять над ней контроль, но в меня тут же прилетело ещё одно, и ещё. Максим, обдирая несчастную берёзку, забрасывала меня ветками и сучьями. Я не могла остановить их все. Они царапали мне лицо и руки. Сначала я просто не могла поверить, что Максим так жестоко поступает, а потом во мне вспыхнула злоба. "Прекрати", закричала я, уже больше не пытаясь остановить её с помощью магии, и только прикрывая лицо руками. "Дерево не остановишь, надо остановить меня", бодро вопила Максим. Может, для неё это и было чем-то вроде дружеского развлечения, но точно не для меня. Весёлого тут ничего не скажешь. Маловато. Хватит, Максим, это не смешно. А я и не смеюсь, ответила та, зачеровывая гравий, чтобы он бил меня по лодыжкам. Камешки больно жалили кожу. Довольно, взорвéла я и взмахнула рукой. Ветви и камни тут же замерли и в следующую секунду опали на землю. Меня ужасно разозлила вспышка Максим, она вела себя как ребёнок, капризничала, потому что я отказывалась играть в её глупые игры. Это-то от зависти, Максим взглянула на меня с отвращением. «Нет, от скуки. Будь у меня те же силы, я бы практиковалась каждый божий день, а не бродила, как в воду опущенная». Максим и не подозревала, сколько времени я провожу в библиотеке, сколько занимаюсь в своей комнате, пытаясь заставить шпильки левитировать. Она не знала о предложении босса Олана. Я так рассердилась, что даже подумала, не принять ли его просто из вредности. «Не моя вина, что тебе здесь не нравится». Огрызнулась я. Максим хмыкнула. Мы тут из кожи вон лезем, лишь бы тебе помочь, а стоит тебя о чём-то попросить, так это сразу не твоё дело, как будто ты единственная на свете способная испытывать эмоции. Меня задели её слова. Ты просишь слишком многого. Ярость в глазах Максин слегка угасла, и она поникла, словно из неё вытянули всю напористость и целеустремлённость. В этот момент она напоминала потухшую звезду. Максим тяжело опустилась на скамью с горби в плечи. «Так нечестно!» Моя злоба быстро сошла на нет. Максим выглядела грустной и мрачной, будто вот-вот заплачет. Я села рядом с ней и приобняла за костлявые плечи. «Знаю. Что в тебе такого особенного? Чем ты эту силу заслужила?» — говорила Максим, глядя в землю. По её щеке скатилась одинокая слеза. «Понятия не имею», — честно ответила я. Хотелось бы знать. Но если честно, сложно сказать, отдала бы я ей свою силу, будь у меня такая возможность или нет, но я прекрасно понимала, каково это желать недостижимого. От этого разговора на мою душу лёг камень, и он давил на меня даже после ужина. Почему эта особенная сила досталась именно мне? Что полезного я с ней сделала? Выходит, это дар, за который другие отдали бы всё на свете, а во мне пропадает зря. Может, Максина использовала бы его иначе, лучше. Сразу после того, как блюдо волшебным образом пропало со стола, я поспешила к себе в комнату. Мне нужно было кое с кем встретиться. Я погрузилась в сон, со всем изяществом автомобиля, который несётся по гравийной дороге. В мире грёз я очутилась в подвале клуба Командор. На стене мерцали лампы, а на полу лужица алой крови. Хрустальные бокалы сверкали на барной стойке, ещё целые. Я подошла к ним и провела пальцем по краю высокого стакана. А внезапно он тоже оказался наполнен кровью. Её запах пропитал всё помещение. Привет, Фрэнсис. Привет, Фин, отозвалась я. Было приятно снова увидеть его буйные кудряшки и острые скулы, а его имя вызвало улыбку. Как ты узнал, что я тебя жду? Догадался. Подозревая всё это время, что мы проводим друг у друга в голове, он усёкся. тоже вспоминала о том моменте перед расставанием, о том, как мы стояли лицом к лицу, как его пальцы коснулись моей талии, тоже не мог уснуть, смотрел в потолок в темноте и всё думал об этом. Я не знала, что сказать. Мне очень хотелось с ним поговорить, но как выразить всю ту мешанину чувств, терзавших мне грудь. "Ты в порядке?" спросил Фин. "Вполне. Ты чего-то хочешь?" вижу по глазам, поддразнил он. Прошло 2 недели с того вечера в клубе Командор. Одна со свиданием на Кони-Айленде, и я больше не могла ждать. Надо найти зеркало для ритуала воскрешения. Фин поднял брови. Ещё в первые дни в Калдостане я услышала от Максин, что в городе есть волшебный чёрный рынок. Вполне возможно, Фин что-то о нём знает. Я немного сердилась на себя, что раньше об этом не подумала. Ты слышал про магический чёрный рынок в Нью-Йорке? Может, я сама себя обманывала или мной руководили эгоистичные побуждения, но мне хотелось надеяться, что Максим будет приятно присоединится ко мне в этом приключении. Не в моих силах отдать ей свою магию, но мы могли бы вместе познавать этот мир. Два зайца, один выстрел. Фин закусил губу. Он в верхнем Вестсайде. Я там никогда не бывал. Но он существует, обрадовалась я. Меня восхищала сама мысль о том, что в Нью-Йорке живут ведьмы, и у них даже есть свой рынок, что под носом обычных, ничего не подозревающих людей скрывается целый волшебный мир. Да, там торгуют заклинаниями, артефактами, в общем, всем волшебным. Босс Олана, директриса Викоцки, контролирует почти всё магическое население Нью-Йорка. Но есть и независимые ведьмы, которые добиваются успеха сами по себе, и их в городе достаточно. Меня охватило приятное волнение. Скоро мы сможем туда пойти. После зеркала останутся только земля с могилы и то, что принадлежало Уильяму. По поводу второго я ещё не придумала, что делать. Мы с мамой съезжали в спешке, и все вещи Уильяма либо остались брошены на улице, либо были отданы хозяевам в качестве компенсации за неуплату. Кажется, несколько рубашек достались одному из соседей снизу. Можно попробовать к нему пробраться или вернуться в нашу старую школу, поискать в библиотеке книгу, которую он брал почитать. Фин прервал мои размышления. Это ведьминский рынок, сынов туда не пускают. Меня сразу заметят и прогонят, но я знаю кое-кого оттуда. Как придёте, спросите Мисс Сураю. Придём куда? В подвал музея естественной истории. Рынок работает в полнолуние. С этими словами Фин исчез. Несмотря на нашу ссору накануне, Максим даже не вздрогнула, когда я подсела к ней в библиотеке. "У меня есть для тебя подарок", сказала я. Мне не терпелось оставить наш раздор в прошлом. "Какой?" отозвалась Максим вопросительно глядя на меня. "Приключение. Магический рынок, о котором ты слышала, в самом деле существует. Пойдём туда вместе?" Уговаривать её не пришлось. Максин быстро нашла в разделе астрологии большой Талмуд, и мы выяснили, что следующее полнолуние уже в этот вторник. Я погладила маленькое чернильное изображение луны. Повезло. Более чем, добавила Максин. На этой неделе Хелен уезжает на семейные похороны, я скажу в Икутске, что почувствовала проявление магии в городе и попрошу разрешения поехать туда на нашей машине скорой помощи. А вас, Лены, захвачу с собой. но звучит как-то слишком просто. Максим пожал плечами. Может, это судьба? Она же наверняка что-то заподозрит, когда мы вернёмся одни без новой ученицы. Объясню, что ошиблась. Во вторник вечером мы встретились с Максимом в пристройке, где стояла машина. Мы сели впереди все втроём и теснились там как сельди в бочке. "Напомни, где ты научилась водить?" нервно уточнила Лена. Максим поиграл обровями. Хелен меня научила 2 года назад. За это время я всего раз попала в аварию. Лена в ужасе на неё посмотрела. Всего? Нога у того мужчины уже зажила. Отмахнулась Максин, повернула ключ зажигания и потянула за рычаг. Двигатель взревел, заглушая наши возмущённые крики. От Куинса до Манхэттена мы доехали довольно быстро, хотя мне до сих пор было не по себе, когда я проезжала над тёмными водами Ист-Ривер. Если честно, я уже начала привыкать к поездкам в город, а с Максином и Леной чувствовала себя как дома. Мы подъехали к представительному музею естественной истории, и Максим припарковал машину у тротуара. Здание из коричневого песчаника занимало почти всю западную 77-ю улицу. Солнце уже село, и в свете электрических фонарей музей походил на готический замок. Я бы даже не удивилась, если бы у двери нас встретил лорд Байрон. «Особенно жутко то, что в нём полно чучел мёртвых животных», — пробормотала Лена. Если внутри и находился рынок, догадаться об этом было невозможно. На улице стояла тишина, в окнах не горел свет и никого не было видно. Ночь выдалась ясная и холодная, и я поёжилась под шерстяной накидкой. «А мы уверены, что Финн знает, о чём говорит?» — спросила Максим. «Он сказал, что сынов на рынок не пускают, так что не очень». Максим топнула ногой, то ли от отчаяния, то ли просто чтобы согреться. Но ну, не зря же мы сюда ехали. Мы поднялись по мраморным ступеням к двойным дверям, и Елена дёрнула за медную ручку. Двери издали тихий стук, но не открылись. Может, нам в другой вход? предположила я. Или это своего рода проверка, сказала Лена, кивая на замок. Она вытянула руки перед собой и прошептала: "Бресич". Дверь отворились со звонким щелчком. Мы посмотрели на Лену с одобрением. Отлично, похвалил её Максим. В музее стоял жуткий холод и кромешная тьма. Свет с улицы почти в него не попадал. Нас окружали длинные тени и чёрные коридоры, ведущие в выставочные залы. Пол в шахматную клетку выглядел так, словно его недавно натёрли воском, а потолок был раза в 3 выше, чем в вестибюле Колдостана. В полной тишине даже наше дыхание отдавалось эхом. Ещё месяц назад я бы дрожала здесь от страха, но сейчас гордо расправила плечи, уверенная в том, что во всём здании нет никого более грозного, чем мы. Что теперь, Фрэнсис, прошептала Максин. Хороший вопрос. Правда, ответа у меня не было. Я кинула взглядом четыре коридора, тянувшиеся от атриума. Музей не подавал никаких признаков жизни, прямо как чутье, которое его населяло. Вдруг раздался стук каблуков по мраморному полу, и мы замерли. Лена сжала мою руку, а Максим вцепилась мне в плечо. Из коридора вышла женщина в длинном чёрном платье. Её тёмные волосы были собраны в пучок, такой же деловой, как её взгляд. Похоже, ей было где-то лет 40 или около того. Как вы сбежали из академии? спросила она вместо приветствия. Ожерелье из кристаллов на её шее тихо позвякивали. Какая разница? — сказала Максим, вытянувшись во весь рост. В ней не осталось ни тени страха. — В любом случае мы не можем задерживаться надолго. Лицо незнакомки слегка смягчилось. — Финн говорил, что вы умный. Я мисс Сарая. Следуйте за мной. Она отвела нас вниз по неприметной лестнице и дальше по сумрачному хранилищу с чучелами птиц на полках. Казалось, эта комната тянулась едва ли не на целый городской квартал. Многие витрины с чучелами мерцали зелёным в слабом свете. Некоторые птицы лежали на боку, и их лапки были обвязаны тонкой верёвкой. От всего этого у меня бежали мурашки по коже. Мисс Рай остановилась перед шкафом из тёмного дерева. Табличка на нём гласила: "Редкие птицы Северной Америки". Она улыбнулась, но при этом уголки губ у неё не поднялись, а опустились, что не слишком-то обнадеживало. Рукой в перчатке она ощупала полку. Нажала на некий невидимый переключатель, и стена отодвинулась, открывая секретный проход. За дверью слышались гул голосов и шаги. Меня охватило сладкое предвкушение. Я уже привыкла ступать в неизвестность и шагнула следом за мисс Сараей. Максим и Лена шли за мной, держась за руки. Мы вошли в тайную комнату, и у меня перехватило дыхание. Она была огромной, как танцевальный зал, но без единого окна. Пол и стены были выложены блестящей плиткой темно-зеленого, почти черного цвета. Медные люстры украшали детали в форме звезд. В самом центре возмышалась белая мраморная статуя Жанна Д'Арк на костре. Вдоль стен тянулись лотки, которые ломились от загадочных предметов, больше похожих на сверкающие безделушки, чем на волшебные товары. Горы кристаллов, скрученные куски металла, травы. свечи, скульптуры в виде человеческих кистей, стопки пыльных книг. Покупательниц в зале было около дюжины. Они торговались за магические штучки, как за мясо на продуктовом рынке. Некоторые напоминали моих бывших клиенток в красивых шёлковых платьях, жемчугах, больших шляпах с перьями и цветами. Некоторые явно работали на фабрике, а одна девушка пришла в чёрной с белой униформе горничной. Видимо, тут собрались самые разные. Они отличались и ростом, и возрастом, и цветом кожи. Кто-то держался в стороне, кто-то сбивался в группке, весело болтая, будто старые друзья. От резкого запаха благовоний у меня слезились глаза. Зал буквально искрился магией, и это было так волнующе. В нем не чувствовалось ни стерильности Академии в Икотске, ни жестокости клуба Олана. Может, мне все-таки открывалась другая дорога в место, где я могла бы чувствовать себя своей? Мисс Сурей обвила комнату морщинистой рукой. Добро пожаловать на блестящий базар Ледии. Справа от вас принадлежности для заклинаний, слева волшебные артефакты. У дальней стены можно посмотреть на находки Ясмин Хобкинс. Не знаю, чем сейчас увлекаются студентки Калдастана, но удачи вам. Мы подошли к ближайшему лотку. Сапфировое ожерелье в кармане Максин тихо звенело на ходу. Я не знала, с чего начать, поэтому просто следовала за ней. Если Максим привыкла забирать девчонок в выдуманный санаторий для больных туберкулёзом, ей наверняка будет несложно сориентироваться на волшебном чёрном рынке. Мы осматривали прилавки в благоговейном молчании. На одном стояли тонкие восковые свечи всех цветов радуги, на другом лежали гадальные карты. Ведьма средних лет вложила лень в руку камешек, и мне тоже точно такой же. Он был гладкий, как речной, но с овальным отверстием в центре. Мне нечем вам заплатить, растерянно пробормотала я. Вам этот оберег нужнее, чем мне, ответила ведьма, качая головой. Было что-то пугающее в том, как она смотрела на нас, словно знала то, о чём мы сами не подозревали. Многие ведьмы на рынке встречали нас тем же выражением лица, некой неуютной жалостью. Интересно, они тоже в своё время учились в колдостане. Я подавила тревогу и окинула взглядом латки с товарами. Их здесь было бессчётное множество. Я могла бы часами ходить по рынку, разглядывая медные монеты, обереги, кристаллы, крошечные железные котлы. Мы с девчонками подошли к латкову в дальнем углу, за которым сидела ведьма с седыми волосами до пояса. Она продавала свечи с высеченными на них рунами. "Вы коцки знаете, что вы здесь?" хмуро спросила она, смерив нас взглядом. "Конечно", ответила Максим с милой улыбкой. Ох, молодёжь. Думаете, вы так умело лжёте? Что вы ищете? Неприятностей на свою голову, похоже на то. Мы ищем зеркало для гадания. А, значит, неприятностей, усмехнулась торговка. Боюсь, я вам тут не помогу. Максим достал из кармана жерелье. Это не заставит вас передумать, ведьма тяжело вздохнула. Не всё на свете решается деньгами, дорогая моя. А чем? спросила я, готовая отдать за это зеркало всё, что угодно. Вам троим я его в любом случае не отдам. Это для вашего же блага. Такое оправдание всегда предлагают только женщинам, проворчала Максин. По лицу седой ведьмы проскользнула тень улыбки. Умные девушки, которые ищут неприятностей, вот что самое опасное. Нет, я не могу вам помочь. Спросите Терезу Терезе, может, она, кажется, менее ответственной. Где она? спросила Лена. А вон там, ответила ведьма, кивая в сторону. Я открыла было рот, чтобы поблагодарить её, но Лена утянула меня прочь, туда, где нас, возможно, ждало зеркало для заклинания воскрешения. На прилавке Терезы Терези лежали обереги от сглаза, и их синяя радужка смотрела прямо на меня. Глаза самой продавщицы были того же бирюзового, неестественного оттенка, а кожа выглядела обветренной. Рядом с кассой стояла табличка, но надпись там была на греческом, а его я не понимала. Мы ищем зеркало, сходу заявила Максим. Тереза перебирала колоду позолоченных карт, не глядя на нас. Какое зеркало, дочка? Для гадания, старое, полезное. Польза субъективна, главное намерение. С верным намерением подойдёт и миска виноградного сока. Максим упёрла руки в бока. Миска сока мне не нужна, мне нужно зеркало. Тереза поморщилась. Насколько это возможно, когда твоё лицо и так всё из пещерно морщинами? И наконец подняла взгляд. Зачем? Не ваше дело, огрызнулась Максим. Ничего особенного, ответила Лена одновременно с ней. Чем можете заплатить? спросила Тереза с сильным греческим акцентом. Этим, сказала Максим, ожерелье свисало с её изящных пальцев. Терезу оно не впечатлило. Она цокнула языком. Ваши драгоценности мне не нужны. У меня защемило сердце. Больше нам отдать было нечего. А зеркало-то у вас есть? поинтересовалась Максим, нетерпеливо стуча ботинком по мраморному полу. Тереза пристельно взглянула на неё сооре в глаза. Есть. Что вы за него просите? вмешалась я. Мне было уже страшно услышать ответ. Тереза внимательно обвела нас взглядом, и от него по коже у меня пробежали мурашки. Что она видела под слоем моего дрожащего отчаяния? Мне надо убедиться, что вы настроены серьёзно, наконец произнесла Тереза и поджала губы. что вас связывает узы сестренства необходимые для магии зеркала для неё вам нужен якорь вы можете быть якорями друг друга я не понимала что она имела в виду под якорями но меня пугал её серьёзный тон я пришла сюда переполненная уверенностью в себе а теперь перед лицом всех этих артефактов и ведьм поняла насколько мало на самом деле знаю о магии да да лена с фрэнсис мои якоря Со вздохом отозвалась Максим, явно не разделявшая мой испуг. Я их просто обожаю. Так что, мы возьмём зеркало? Тереза покачала головой, и её серьги мелодично звякнули. Не спеши, дитя. Расскажи мне о своих сёстрах. Что именно? фыркнула Максим, словно этот вопрос показался ей нелепым. Как они открыли в себе магию? Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Так же, как и все мы, Не терпели, ответила Максин, всё быстрее и громче стуча каблуком. Их души одновременно и дар, и проклятье. Знаем. Прошу вас, избавьте нас от натаций. Нет, расскажи подробнее о том, как это произошло, потребовала Тереза. Фрэнсис убил человека, Лена, возможно, тоже. Нет, поправила её Лена, стоявшая у меня за спиной. Тереза снова покачала головой. Видите, вы совсем друг друга не знаете. Без знания не может быть доверия. Мы знаем другое, более важное, парировала Максим. Нет ничего важнее магии, возразила Тереза и повернулась ко мне. Расскажи своим сёстрам, как это было. Я вздохнула. Максим и так уже знала про мистера Хьюса, и смысла скрывать это от Лены не было. Мы начальник в отеле напал на меня вечером после работы. Мои ножницы сами по себе взлетели в воздух и вонзились ему в шею. Он умер у номеру моих ног, а на следующее утро за мной приехала Максим. Пожалуй, мне даже становилось чуть легче, когда я рассказывала об этом тем, кто мог меня понять. Терезу ничуть не смутило описание убийства. Она махнула рукой на Лену. «А у тебя?» Лена сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Мышцы на её лице напряглись. Я буквально чувствовала её сомнения и боль от тяжёлых воспоминаний. Даже подумала на секунду, что она промолчит. Но всегда скроет страшную правду. Однако Лена заговорила ровным, твёрдым голосом. «Наверное, нет смысла это скрывать». Она взглянула на нас с Максим, а затем на Терезу. «Я училась в школе Томаса. Нас постоянно избивали, на нас кричали, отбирали одежду и даже по именам не называли. Не позволяли писать домой родителям. Если ученики умирали зимой, им не могли выкопать могилу в мёрзлой земле, и трупы складывали на чердак». Я делила койку с другой девочкой, и она так горько плакала по ночам, что есть становилось худо. Мне было 15, когда меня заперли в сарае за то, что я нагрубила учителю. На секунду я назапнулась, но тут же продолжила. Монахини говорили, что из меня надо изгонять демона молитвами, но я не видела никакого демона. Я видела будущее, в котором учусь в колдостане. 3 дня спустя Максим с Хелен приехали якобы для того, чтобы проверить всех наших учеников на туберкулёз. Забрали только меня. "Ну что?" добавила она, задирая подбородок. "Вы удовлетворены?" Максим смотрела на неё во все глаза, блестящие от слёз. Она взяла Лену за руку, и я подумала про себя, что их связывает нечто мне неведомое. "Зачем?" прошептала я. "Зачем тебя отправили в такой ад?" Лена печально опустила голову. А как сжить со свету целый народ, забрать их детей, язык, сказки, культуру? Но я он, — Онандага, и нас им не убить. Онандага он, — племя североамериканских индейцев. Их самоназвание переводится как «Люди холмов». Я взяла её за руку. Мне хотелось поднять настроение Макси на этой поездкой, а в итоге пришлось взбаламутить горькие воспоминания Лены ради моей выгоды. Теперь я лучше понимала, почему ей тяжело нам открыться. Тереза улыбнулась, но и её глаза едва заметно блестели от слёз. «Видите, как мало вы знаете друг о друге?» «Я знаю, что люблю их. Разве это не главное?» — спросила Максим. Я не ожидала такого признания. «Разве можно любить человека, не подпуская его к себе?» «Расскажи им свою историю», — приказала Тереза. «Нет», — отрезала Максим. Мы с Леной одновременно на неё уставились. К чему ворошить прошлое, добавила Максим, отпуская руку Лены. Хотите выудить из меня слезоточивую историю? Нет уж, вы её не получите. Она развернулась и пошла прочь так быстро, что накидка развевалась у неё за спиной. Мы с Леной поспешили за ней. Ведьмы на базаре притихли, наблюдая за нами, словно стая воронов. Максим подбежала к латкоск с кристаллами, бросила ажуря эле на стол и принялась набивать бархатный мешочек камнями, ониксом, янтарём. дымчатым кварцем, оттеняющим её глаза. Затем она схватила красную свечу, ещё чёрную. Торговка убрала сапфировые ожерелья себе в карман и потрясённо наблюдала за Максином. "У вас есть книги заклинаний?" спросила та. "Мне ужасно скучно. Чем более запретные, тем лучше", ведьма рассмеялась. "А на Выкутские хоть знает, какая вы бунтарка. Нет, милая моя, книги я не продаю, только то, что видишь перед собой на прилавке". Максин разочаровал её ответ, но она ничего не сказала и потянулась за пучком сушёной лаванды. "Хватит", крикнула я, подбегая к ней и положила руку Максину на плечо. "Что с тобой такое?" Она отмахнулась от меня. Я ещё никогда не видела её такой взбудораженной. Максин обернулась и проворчала: "Не нужна она нам, любопытная старая корга". "Нужна", возразила я. "У неё есть зеркало. «Ты же говорила, мы идём сюда хорошо провести время. А вот сейчас мне, наконец, весело», — ответила Максим с жутко неестественной, чересчур широкой улыбкой. Мы с Леной поделились своими историями, и я не понимала, почему Максим не ответит нам тем же. Меня это застало врасплох, и я чувствовала себя преданной. «Может, как-нибудь выскользнуть сюда одной? Или взять миску виноградного сока и надеяться на лучшее?» Мне искренне хотелось увидеть Уильяма и предотвратить новое убийство, но я понимала, что Максин уже не переубедить. Она набрала всякой всячины в бархатный мешочек, и мы направились к выходу. В зале было не так уж много народу, но тихие голоса сливались в общий гул, как в улье. За этим шумом я не услышала шагов Терезы, и она появилась позади нас как будто внезапно. Миниатюрная, сгорбленная, с зеркалом в руках. Она тяжело дышала, словно бежала к нам со всех ног, и хотя Тэреза дыхала мне разве что до груди, я вздрогнула, когда она возникла за нами. "Если хотите, пожалуйста, возьмите его и идите", сказала Тереза, глядя только на Лену, и вручила ей зеркало. Я даже не сразу сообразила, что происходит. Лена тоже выглядела ошамлённой. Она взяла зеркало, но держала его на вытянутых руках, словно оно её пугало. "Мне нечем за него заплатить". пробормотала Лена. Я не прошла оплаты. Просто приходи как-нибудь снова, дочка. Лена склонила голову. Почему вы передумали? Старая ведьма ласково потрепала её по щеке. Не рывершь это мне. Может, мы знали друг друга в прошлой жизни? Спасибо, сказала я и тут же об этом пожалела. Ведьма помрачнела и проворчала. Я не тебе его даю. Ну, бегите обратно в академию, а то накажут вас там по всей строгости. Лена прижимала зеркало к груди всю дорогу до машины. Домой мы ехали в неловкой тишине. Обратный путь показался дольше, но никто из нас не вышел из машины, когда Максим затормозил на подъездной дорожке. Мы сидели в кромешной тьме, слушая угасающий шум мотора. Ночь выдалась мрачная и холодная. Редкие листья на деревьях мерцали синим в свете луны. Из парка не доносилось ни шороха. Края зеркала сверкали золотом на фоне чёрной накидки Лены. Наконец, Лена нарушила тишину. «У меня есть одна просьба». Я вопросительно вскинула брови, хотя она всё равно не могла этого увидеть в темноте. «Фрэнсис, я отдам тебе зеркало, но попрошу кое-что взамен». «Что угодно. Давай звать остальных девчонок с нами. Как-то эгоистично одним заниматься с Финном, одним узнавать больше, а...» Тут она опустила взгляд на зеркало. «Об этом... обо всём». Она была права. Лена всегда права. договорились. Максим молча вышла из машины и решительно зашагала к входу в академию, расправив плечи. В свою историю она нам так и не рассказала.